Он зарезал еще одного мужика сегодня ночью. Так — Так-то, Камилла? — Вот тюремо, — пробормотала девушка. — Да, наш парень был прав, — сказал полуночник, стукнув посохом о землю. Массер нанес свой удар именно в Балькуре. А потом мимоходом зарезал еще трех овец в тридцати километрах отсюда. Он... следовал своим маршрутом. Да, это случилось в Шаторуже. Он движется на запад, к Парижу. Камилла взяла карту, уже сильно обтрепавшуюся на углах, и развернула её. Где Париж-то и тоже, не знаешь? с раздражением спросил Салиман. Ладно тебе, соль, махнула рукой Камилла. А в городе его полицейские не видели. Он приехал с другой стороны, уверенно произнёс полуночник. Я всю ночь следил за дорогой. Что случилось? спросила Камила. Как? Что случилось? кричал Салиман. Случилось то, что он заявился сюда вместе со своим волком и натравил зверя на одного бедолагу. А от чего ты хотел? Я только не пойму, чего ты так разнервничался.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 Камила осторожно проехала по нешироким улицам Белькура и поставила грузовик в тени на главной площади между зданиями городского совета и жендармерии. "Будем ждать", сказал Салиман. Они остались в кабине и долго сидели молча. Камила, положив руки на руль, внимательно осматривала тихие окрестные улочки.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 Из неё вышли Эмон, Адамберг и двое жандармов. Комиссар махнул рукой Камилле и её спутникам и зашёл в здание следом за своими коллегами. Под жгучим солнцем площадь раскалилась до бела. Монахиня всё так же сидела на скамье в кружевной тени платана. Самоотверженность, самоотречение, самопожертвование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 Он вскочил, бросился вперёд и, очутившись, позади скамьи крепко обхватил шею женщины левой рукой. Правая беспомощно висела. Не было вся в крови. Камилла и Селеман замерли, не в силах пошевелиться. Казалось, они слышали, как колотится их сердце. Кэммилла первая пришла в себя, выскочила из кабины и кинулась к полуночнику, который не в силах подняться с земли, бормотал довольно посмеиваясь. "Болачина, парень, молодчина". Четверо жандармов со всех ног бежали на помощь Адамбергу. "Отпусти меня, а то я их пристрелю", прирычала Сабрина.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 Адам Бิร์к почувствовал, как Сабрина на пригласи затихла. Он в Польше, продолжал комиссар, прижавшись губами к серому монаржскому чипцу. Я послал туда одного из моих людей. Врёшь, с ненавистью выдохнула Сабрина. Он в Гданьске. Опусти пистолет. Врёшь, закричала она, задыхаясь, и рука её дрогнула.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 ты его никогда не увидишь. Это ловушка, прохрипела Сабрина. Пусть подойдёт кто-нибудь из гвардемов. Он достанет фотографию у меня из кармана и покажет её тебе. Ты сразу узнаешь мальчика, я уверен, и поймёшь. Я не вру. Пусть кто-нибудь подойдёт, но только не полицейский. Хорошо. Тогда кто-нибудь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 В левом внутреннем кармане найди конверт, открой его, вытащи фото, покажи ей. Соль послушно выполнил все указания, достал из конверта чёрно-белую фотографию мальчика лет 8 и поднёс её к лицу девушки. Сабрина опустила глаза внимательно вглядываясь в снимок. "Положи всё на скамейку", скомандовала Домберг. Теперь соль. Возвращайся в машину. Ну что, Сабрина, ты узнала малыша? Девушка кивнула. Мы его вернём, сказал Эмберг. Он его ни за что не отдаст, вздохнула она. Поверь, мне отдаст, ещё как отдаст.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 Меня же сразу отвезут в тюрьму, а не отвезут тебя туда, куда я скажу. Твоим делом занимаюсь я. Опусти пистолёт. Отдай его мне. Сабрина опустила руку, дрожа всем телом, и уронила оружие на землю. Адамберг медленно отпустил её, сделал знак гандармам удалиться и обойдя скамейку, поднял с земли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 "Ку, какие дела? Но ты меня подождёшь, и мы поедем за твоим мальчиком." Сабрина поднялась, сделала шаг и пошатнулась. Адамбер обнял её за талию и повёл в гендермерию. Один из гвардейцев остался и осмотрел повреждённую ногу полуночника. "Помогите мне устроить его в кузове", попросила Камилла. "Я хочу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 Особенно теперь, когда они весьма смутно представляли себе, что их ждёт. Этим вечером Камилла не решилась позвонить Лоуренсу, боялась, как бы голос не выдал её тревоги. Канадец человек дотошный, он непременно обратит на это внимание. Всю вторую половину дня Селеман таскал полуночника на руках.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 Нашего сыщика бы уже не было, ерунда, ворчал Салеман. Нет, это ж надо было так шлёпнуться. Камилла села на красно-зелёный табурет, тот, который достался ей с самого начала. Полуночника Салеман посадил на жёлтый, подставив под больную ногу перевёрнутый тазик, а сам расположился на голубом.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 Притпочил компанию этих бродяг в удобном номере в отеле соседнего городка Мон-Дидье. Адамберк тяжело опустился на ожидавший его табурет. Взгляд у комиссара был измученный. Правая рука висела на перизе. Левой он неловко подцепил на вилку сосиску, потом три картофелины и побросал всё это к себе в тарелку. Увечье превозгласил Салиман физический недостаток приводящий к нетрудоспособности временной или постоянной В багажнике моей машины, не слушая его, сказал Адамберг, стоят два ящика вина, принеси их. Салиман открыл бутылку и наполнил стакан. Это было вино не из Сен-Виктора, поэтому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 И убрал блокнот в карман. На се раз у самого края раны эксперты нашли три волоска. Их переправили в икунш в России, продолжал комиссар. Я попросил их поторопиться. А что это такое икунш? с любопытством спросил полуночник. Институт криминалистики управления национальной жендармерии пояснил Эмберг там могут установить личность убийцы по одной нитке из его носка Понятно, кивнул старик. Я просто люблю ясность. Он судорово литворение посмотрел свои голые ноги, обутые в огромные тяжёлые ботинки. Я всегда подозревал, что от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 Убийство произошло вдали от того места, где проживал Элвен, и причина очевидна. Город наводнён полицейскими, из чего делаем вывод, что Массар сумел выманить свою жертву из дома, послал записку или позвонил. Когда это случилось? Около 2 часов ночи. Пойти на встречу в 2 часа ночи? Странно.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 Дальше мы не обнаружили никакой связи между тремя убитыми, никаких причин встречаться с массаром. Но в убийстве Элоэна всё же есть одна особенность, задумчиво проговорил комиссар. Полуночник разложил на коленях бумагу и свернул три папиросы для себя, Силемана и Камилы. Есть один человек,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 Ты знаешь историю о человеке, который одолжил свою руку льву? Спросил Соломон. Льву рука очень понравилась, с ней ему было куда удобнее, и он не захотел возвращать её человеку. Так что тот прямо ни взвёлся, пытаясь придумать, как ему получить назад своё имущество. Хватит, Соль, прервал его старик. Расскажи-ка нам, парень.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 рассказывает, что там было в Америке. Давным-давно жили два брата, Поль и Симон Элвены. Они работали вместе в маленькой косметической фирме, и Симон основал её филиал в городе Остин, штат Техас. Совершенно бессмысленная история, заявил Сейман. Там Симон стал искать неприятностей на свою голову. и нашёл их, продолжал Эмберг. Он связался с одной женщиной, француженкой по происхождению, которая была замужем за американцем. Звали её Ариадна Жерман по мужу, по дуэлю. Вы меня слушаете? Я спрашиваю потому, что иногда от моих рассказов люди засыпают, потому что ты слишком медленно говоришь, объяснил полуночник. Да. Так вот, снова заговорил Адамберг. Муж, американец, которого звали Джон Нил Падвелл, тоже, видимо, не мог пройти мимо неприятности и стал страшно ревноветь свою жену. Он поймал зверски пытал, а потом убил её любовника. То есть Симона Элоена подвёл итог полуночник. Да, Падвелла судили Брат убитого Поль, наш убитый, давал свидетельские показания и утопил обвиняемого, так что тому уже было не отвертеться. Он представил судье письма своего брата, в которых тот описывал, как жестоко Падуел обращается со своей женой. Итак, Жоннил Падуел схлопотал 20 лет тюрьмы, отсидел из них 18. Если бы не показания в суде Поля Элвина, он мог отделаться значительно меньшим сроком, сославшись на то, что совершил преступление в состоянии аффекта. Какое отношение это имеет к Массару? сердито спросился Ливан. Такое же, какая твоя история про Льва? отрезал Лемберг. По моим подсчётам, Падвелл вышел из тюрьмы 7 лет назад, если он кому-то и желал смерти так в первую очередь Полю Элуэно. После вынесения приговора Ариадна всё бросила и вернулась во Францию вместе с Полем. Она стала его любовницей, и они прожили вместе около 2 лет. Как видите, Пол нанёс Падуэлу двойное оскорбление: сначала упёк в тюрьму, потом ещё жену украл. Я узнала об этом от сестры Поля Элуэно. И что это нам даёт? спросила Камилла. Элона убил массар, найденный на его ногтях. Эксперты же подтвердили, что это именно его ногти. "Я знаю", кивнула Демберг. "Его ногти меня очень смущают. Что с ними не так?" удивился Салиман. "Пока не знаю". Салиман растерянно пожал плечами. Ты всё время уходишь в сторону от Массара. Какое отношение имеет к нам этот тихорский каторжник? Да не ухожу я от него в сторону. Возможно, я к нему всё ближе и ближе. Возможно, что Массар это вовсе не Массар. Как ты это всё усложняешь, парень? Сомнением протянул полуночник. По-моему, это уже перебор. Массер вернулся в Сен-Виктор несколько лет назад. Немного помолчав, продолжил Адамберг: 6 лет назад, уточнил старик. До этого 20 лет от него не было ни слуху, ни духу. Он ходил по ярмаркам, делал и чинил плетёные стулья. Кто это может доказать? В один прекрасный день этот тип Возвращается и заявляет: "Я Моссар". И все отвечают: "Согласны. Ты, Моссар, мы очень давно тебя не видели". И все воображают, что именно Моссар, и никто другой живёт, ни с кем не общаясь, на горе Ванс. Родители умерли, друзей нет. Не многочисленные знакомые видели его в последний раз ещё подростком. Чем вы докажете, что Моссар это Моссар?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 Немного неуклюжий, на лицо неказистый, волосы чёрные, такие как воронье крыло, но не трус, был и не бездельник. Да таких тысячи. Можешь поклясса, что это именно он? Полуночник почесал ногу, призадумался. Ну, матерью, пожалуй, не поклюнусь, немного растерянно проговорил он.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 — Потому что был похож на другого человека. — Ты считаешь, что Падуэлл выдает себя за Массара? — изумился Салиман. — Нет, — вздохнула Дамберг, — Падуэлу сейчас должно быть больше шестидесяти лет, Массар гораздо моложе. Сколько ему может быть лет? Как ты считаешь, полуночник? — Ему? — Ему?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 Не знаю, признался Адамберг. Что-то не сходится. Тогда почему ты упёрся и не хочешь об этом забыть? Не знаю. Селеман собрал посуду со стола, убрал ящик с табуретой, голубой тазик, потом подхватил полуночника под лопатки и под колени и отнёс его в кузов на кровать. Адамберг провёл рукой по волосам Камилы. Идём ко мне, позвал он, немного помолчав. Я боюсь за твою руку, вдруг я сделаю тебе больно. Покачала головой Камила. Лучше спать, Порис. Не лучше. Но так ведь совсем неплохо. Да неплохо, но и не хорошо. А если я действительно сделаю тебе больно? Нет, сказала Домберг, тряхнув головой.